глава 45. Лейра. В детстве мы часто сидели на качелях в замковом саду, а наши друзья закручивали нас, пока обе верёвки не переплетались в одну, так что сиденье качелей поднималось на добрый метр от земли. Как только друзья отпускали верёвки, они начинали раскручиваться. Казалось, будто ветроласы и мёр подхватили нас и бешено кружили. Мир расплывался, превращаясь в размытые полосы, ветер и смех, а мысли становились лёгкими и спутанными, словно я украдкой отпила вина из бокала родителей. Часто под конец мы падали с качелей на мягкий песок. И хотя мы уже лежали на земле, Смеясь и одновременно, ох, и от падения, нам казалось, будто всё вокруг продолжает крутиться, будто весь мир вращается вокруг нас. Именно так я чувствовала себя сейчас. Подо мной была твёрдая земля, и я цеплялась за неё изо всех сил, рискуя сломать ногти. Но я всё равно вращалась, Или вращалось всё остальное?» Шатаясь, я поднялась на колени и посмотрела в сторону. Ларик сидел на земле, опираясь на локти. Волосы закрывали его лицо, и на их чёрном фоне, словно языки пламени, проглядывали огненно-алые пряди. «Проклятие!» — невнятно пробормотал он. «Никогда больше не буду жаловаться на упрямых лошадей или неровную дорогу. Путешествовать здесь — вот это уж чересчур. С тобой всё в порядке, Лейра?» «Да, мне кажется». Я говорила с повелителем Дэмов снова. Я медленно начинала к этому привыкать. Я озадаченно осмотрелась по сторонам. Я ожидала, что мы окажемся на дне колодца, Но мы очутились на открытом пространстве. Под нами была покрытая пылью твёрдая земля, а рядом возвышался тёмный лес. Он не был густым, и в воздухе висел терпкий запах хвои. «Ты знаешь, что произошло?» А Ларик выпрямился, протянул мне руку, чтобы помочь подняться, и собирался было ответить. но тут проследил за моим взглядом, направленным вверх в небо. Было совершенно не похоже, что мы свалились сюда из какого-то тоннеля. Колодец исчез. «Я не знаю, что мы...» «Вот черт!» Внезапно его лицо изменилось, стало жестоким и холодным, и он молниеносно выхватил кинжал. что-то внутри меня качалось и шаталось, хотя я стояла неподвижно. А Ларик посмотрел на меня, словно видел что-то внутри меня, чего не ожидал увидеть. Что здесь происходит? Обдумать это не удалось, потому что темная тень пролетела надо мной и сбила аларика с ног. И я наконец поняла. Нас атаковали Демы. Откуда они так внезапно появились? Аларик боролся с одним из них на земле, но к нам приближались и другие, и один из них уже собирался напасть на Аларика сзади. Я тут же вытащила Мюрадем из ножен на спине и оперлась острием на землю, чтобы было проще встать. Колени подгибались и руки тряслись. Но многократно отработанные боевые приемы были для моего тела так же естественны, как дыхание для моих легких. Дым с металлическим шипением рухнул на землю, когда я вытащила клинок из его груди. Их было много. Еще один прыгнул на нас, и мы с Алариком одолели его вместе. Мой Мюрадем сбил его с ног, а кинжала ларика пронзил горло большинство окружали нас держась на безопасном расстоянии, наблюдали и ждали от ужаса я одновременно замерзала и покрывалась потом. эти дымы отличались от тех, которые сражались на стороне фемаршала. они выглядели так же как статуи из вулканического стихлофраме и были дикими. неприрученными и злыми но при этом не глупыми почему они не нападали что то их пугает прошептала я аларик мрачно рассмеялся если они и боятся то того что им не достанется своей доли когда все будет кончено они не знают страха они ждут и я предпочла бы не знать чего Но, похоже, стоило опасаться, что он окажется прав. Их численное преимущество было подавляющим, и то и дело раздававшийся хриплый хохот выдавал, что они сами это понимают. У них был какой-то план. Мы поворачивались спиной к спине, чтобы не дать монстрам возможности внезапно напасть на нас. По меньшей мере, здесь не было густой растительности, в которой они могли бы спрятаться. Только отдельные камни, словно кости для гигантской игры, лежали на сухой песчаной земле, а рядом с ними росли лишь кусты и невысокие сосенки. Все демы пристально следили за нами своими чёрными глазами. Казалось, что они не общаются друг с другом, Но это не значило, что они не смогут спланировать согласованную атаку. Их численное превосходство не оставит нам шанса. Они просто разорвут нас на части, нас обоих. «Видишь, вон там?» — спросил Аларик и коротко оглянулся через плечо, так что его лицо оказалось рядом с моим и взглядом указал мне направление. Примерно в двухстах метрах возвышался своего рода защитный вал или даже стена. Было трудно разобрать, потому что серый камень сливался с землёй. Но из чего бы ни было сделано это заграждение, оно не было высоким. Но за ним всё колебалось, словно марево в жару мерцало над мощёной улицей. Было трудно разобрать, что там. Но то, что мне удалось разглядеть, давало мне надежду. «Это хижины? Дома?» «Может быть, это своего рода мираж? Или я вижу, как дым поднимается из трубы одного из домов?» Я ощутила, как Аларик толкнул меня плечом. «Возможно, это убежище. Не думаю, что эти монстры под конец дня возвращаются в уютные домики». Один из упомянутых монстров зашипел на нас. «Ты прав. Если это дома, значит, в них живут люди. Или кто-то вроде людей». «Кто-то вроде людей будет более чем достаточно». Но дэмы понимали, что должны помешать нам добраться до стены. Они столпились между нами и возможным убежищем и оттесняли нас обратно в пустошь. «Они не хотят пускать нас туда, потому что тогда...» Они останутся без ужина. Спасибо, Аларик. Сердито перебила я его. Не обязательно объяснять всё это в деталях. Я и сама могу представить. «Нервничай, Шлейра. Он рассмеялся, и я слегка ненавидела его за то, что в такой ситуации он мог непринуждённо рассмеяться, хотя было заметно, какое впечатление это производит на демов. Они смотрели на него. кто растеряна, кто возмущённа. Я бы посмотрела на него так же, но для этого мне пришлось бы развернуться, и тогда моя спина осталась бы неприкрытой. «Нужно добраться туда», — тихо сказала я и попыталась хотя бы на мгновение надёжно спрятать страхи в глубине своего сердца. Мама всегда говорила Время бояться наступит позже, Лейра. Я тысячу раз спрашивала себя, когда же наступает это зловещее позже и что случится, когда оно наступит, и все эти оставленные на потом в страхе одновременно обрушатся на меня. Но теперь мамин совет оказался для меня единственным спасением. «Хороший план!» — ответила Ларик. В следующее мгновение один из демов бросился вперёд, огромный как медведь, но с длинными, худыми конечностями и изогнутыми когтями. Он двигался быстро, словно инстинктивно я схватила свой мюродем за изогнутый клинок и сунула его над своим плечом, так что Аларик смог схватиться за рукоятку. Для этого существа с его огромными... Далеко достающими лапами его собственного кинжала не хватало. Как назло, два дыма также быстро заметили, что я стала уязвима, неожиданно оставшись без оружия. Огромными прыжками монстры бросились на меня. Взгляд одного из них, узко посаженные глаза, которые выглядели так, будто хотели срастись и превратиться в один. неотрывно смотрел на моё горло. Второй, двуногое создание с лисьей мордой, заросшее мехом, крипло расхохотался. Аларик совершенно безыскусно и неизящно ударил длинного тощего дыма моим мюрадемом, но не нанёс ему достаточно повреждений для быстрой победы. Если сейчас я отвлеку Аларика, Это может стоить ему жизни. Но не могла же я одна сражаться голыми руками против этих монстров. Дрожащими пальцами я ухватилась за свой кинжал, который не предназначался для таких битв. Первый дэм уже добрался до меня. И когда я вонзила клинок ему в живот, воздух разорвал пронзительный крик. Горячая, как кипяток, кровь, Покрыла мою руку, и сквозь перчатку я ощутила жжение. Дэм был еще жив. Он ударил меня по голове, попав в лицо. Придвинулся ко мне еще ближе всем своим вонючим телом, пытаясь дотянуться до меня своими щелкавшими зубами. Изо всех сил я пыталась держать насаженную на мой кинжал тварь на расстоянии И тут на нас добралась вторая. Существо прыгнуло на первого дыма, и по его телу прошла мощная дрожь. Одновременно я услышала выдох у себя за спиной. Аларик пропустил удар. Я ничего не видела, но меня внезапно пронизал отголосок боли. Издав гортанный вскрик, он занёс мой меч, И в этот момент я перестала чувствовать его спину рядом со своей. Даще ощущение боли исчезла, и вместо этого я ощутила пустоту там, где её не должно было быть, где её не могло быть. Я вырвала кинжал из живота адема и снова вонзила его на обум, куда угодно. главное, чтобы было достаточно мягко, чтобы причинить ему ущерб. «Сдохни уже наконец жалкая гнида, подумала я, и дем обмяк. Второй с лисьей мордой просто отпихнул безжизненное тело своего товарища в сторону, пытаясь добраться до меня. Я снова нанесла удар кинжалом, но там, где я ожидала ощутить слабое место, Мой клинок со всей силы врезался в костяную пластину. От удара кинжал вырвался у меня из рук. Сверкнули зубы, мне в лицо брызнула слюна, и я уже не знала, как скрыться от острых, как ножи, зубов. Где-то внутри черепа тихо прогудел голос. «Лейра, вниз!» Я тут же последовала этому совету и пригнулась. втянув голову в плечи. Надо мной мелькнуло что-то серебристое, как крыло сверкающей птицы, и в следующее мгновение лисия голова скатилась с плеч Дема. «Твой меч!» — поторопил меня Аларик. Я только сейчас поняла, что он обезглавил Дема, взмахнув мечом надо мной. Сунув Мирадем мне в руку, Он, не говоря больше ни слова, бросился на следующего нападавшего на нас Дэма. Я последовала его примеру. Со своим верным мечом я больше не чувствовала себя беспомощной и быстро разобралась еще с двумя противниками. «Как сильно пахнут кровь и смерть, если нет ветра, который бы развеял этот запах!» Наше положение становилось все напряженнее. Дымов было много, и некоторые держались на расстоянии, выжидая, пока у нас не иссякнут силы. Мы долго не выдержим. «Нужно бежать!» — крикнула я Аларику, который в этот момент ударом снизу вспорол горло могучему Дэму, пока тот пытался напасть на нас с воздуха. Чёрная кровь обрушилась на нас. Он вообще меня понял. «Аларик, мы больше не выдержим, бежим!» Но это было легче сказать, чем сделать. Всё больше врагов наступали на нас, преграждая нам путь к стене. Я сосредоточилась на своём Мюрадеме. «Оборона, атака, оборона, атака». Всё вокруг расплывалось. превращаясь в мешанину из движений, света, теней, криков, топота бесчисленных ног и копыт. Теперь эти монстры еще и верхом ездят. Мне показалось, что я заметила одного такого краем глаза прямо у себя за спиной, рядом с Алариком. Но когда у меня появилась возможность осмотреться, он уже исчез в общем хаосе. Они окружают нас, крикнула я, и внезапно у меня возникло ощущение, что я потеряла Аларика. На мгновение я приняла его, с его перепачканным лицом и густыми волосами, слипшимися от пота задыма, который собирается на меня напасть. В ушах зашумела кровь. Аларик схватился за рукоять моего меча, железной хваткой держа меня за предплечье. Резким движением он выдернул рукоятку Миродема из моей сведенной спазмом руки. «Спокойно!» — проречал он сквозь зубы и внезапно провел клинком, который показался мне смутно знакомым по внутренней стороне моего предплечья.